«Мне больно, Дэн». «Не шевелись. Я попробую его вытащить». Черный шелк платья звонко лопнул под моими пальцами. Иногда отчаянье страшнее силы, а я боялся ее потерять. Умело обработанный осиновый колышек длиной в две моих ладони и сантиметра два диаметром, Косо прошел под ключицей ближе к плечевому суставу. По счастью, на первый взгляд ранение не было смертельным для вампира. Но я отлично видел, каких усилий Сабрине стоило сдерживать крик. Осина — магическое дерево. По преданию на ней повесился юда-искариот. И до сих пор над ней тяготеет проклятие. Ее древесина медленно сжигает плоть лишенных теней. «Потерпи». Мне придется тянуть сильнее. Тогда сделай это быстро. В теле могут остаться занозы или щепки. Умоляю тебя, сделай это быстро. Если ты хоть чуточку любишь меня, то не мучай. Я люблю тебя. Отрезка врывка ее кровь брызнула мне в лицо. Арбалетный болт я отбросил в сторону. Сабрина захрипела и откинулась на подушках, потеряв сознание от боли. Сжав кончиками пальцев обе раны, я зажмурился, на миг перестав дышать. Холодная энергия искорками устремилась вниз, побежала по рукам, пульсируя в поисках выхода. Через минуту или чуть больше на коже не останется даже шрамов. Вампиры удивительно быстро регенерируют, а то, что делаю я, вообще имеет мало аналогов. Сабрина устало разомкнула ресницы. В ее зрачках гасла уходящая боль. «Не говори ничего. Все получилось. Ты потеряла много крови и сил. Спи. Пару дней тебе придется пожить у меня». Она молча кивнула и, повернув голову, прикрыла глаза. Ее бледность была чрезмерной даже для умертвия. Убедившись в том, что к ней снизошел спасительный сон, я тихо встал и, осторожно выйдя из спальни, закрыл за собой дверь. «Сабрина может находиться здесь сколько угодно. Окна плотно занавешаны черным бархатом, серебряных предметов я в доме не держу, а ее пропитание не так трудно позаботиться. Теперь можно было заняться и другими, не менее важными делами, пока они, эти дела, не стали проблемами. В гостиной у телевизора, надежно привязанная к креслу, сидела та самая девушка, что напала на нас у лифта, высокая рыжая спортивная, с короткой мальчишеской стрижкой и ненавистью в зеленых глазах. Я специально не стал вытирать кровь со своего лица, молча сел напротив, подняв с пола ее арбалет. Смешное оружие. Дешевая подделка под средневековье, выпиленная где-нибудь в школьном кружке, проволочный спусковой крючок и резиновый жгут из аптеки. Тем не менее, этого хватит, чтобы убить вампира выстрелом в упор. На расстоянии больше трех метров Это барахло совершенно беспомощно. «Зачем?» Девушка кинула в меня испепеляющий взгляд, но ничего не смогла ответить. «Моя вина. Я не потрудился вытащить кляп, но, по совести говоря, не очень-то и хотелось». «Я спрашиваю просто так, из праздного любопытства. На деле ты вряд ли сможешь рассказать мне что-нибудь интересное». Во все века вампиры охотились на людей, а люди на вампиров. Это так не ново, что даже скучно, как считаешь. Она попыталась выплюнуть в мою сторону кляп, закашлялась и едва не задохнулась. На вид ей было едва ли больше двадцати, но сбитые костяшки кулаков и отсутствие косметики говорили о том, что девушка прошла серьезную подготовку. — Ты ранила мою подругу. Она потеряла много крови и несколько дней не сможет выходить на улицу. Как гостеприимный хозяин и старый друг, я должен предоставить ей убежище и пищу. Надеюсь, мы оба поняли, о чем речь. Охотница побледнела и яростно дернувшись, выгнулась так, что кресло заскрипело. Долгую минуту она боролась с веревками, Содрала кожу на запястьях и обессиленно свесила голову. В ее глазах стояли злые слезы. Но ты, конечно, поклялась молчать. И скорее умрешь, чем скажешь хоть слово. Я уважаю благородных противников. Обещаю, ты умрешь достойно. «Но медленно!» На лбу девушки выступили бисеринки пота. «Я никогда не гордился своим умением разговаривать с женщинами, но, как уже упоминал, это профессиональный навык. От него зависит моя жизнь, жизнь урода, вампира, мутанта, изгоя и предателя. Никакого пафоса, никакой позы, никакой жалости к себе, просто банальная». роза. «Можешь не отвечать. Я ничего не хочу слушать. Ни объяснений, ни оправданий. Я буду задавать вопросы, а ты кивать, да или нет. Договорились?» Она понятливо замычала, демонстрируя мне кляп. «Ты не поняла. Говорить ничего не надо, только кивать». Рыженькая тяжело вздохнула, поразмыслила и кивнула. Умница. Похоже, мы найдем общий язык. Итак, вопрос первый. Риторический. Ты хочешь жить? На этот раз она размышляла целое мгновение. Потом закивала так, словно собиралась меня клюнуть. О, да мы, оказывается, очень даже разговорчивы. В таком случае, возможно, у тебя есть маленький шанс. Как я уже говорил, мне мало что интересно в жизни. Сейчас каждая вторая девчонка, насмотревшись сериала «Баффи», воображает себя победительницей вампиров. Арбалет, осиновый кол, чеснок на шее, камуфляжный прикид, куча защитных амулетов. С экипировкой ни у кого не бывает проблем. Благо соответствующей литературы море. Судя по твоим рукам, у тебя за плечами еще и черный пояс по каратэ. Поэтому я буду последователен до занудности. Зачем? Может быть, я повторяюсь, но это единственное, что меня хоть как-то интересует. Зачем? Девушка ответила непередаваемой мимикой, причудливо вскидывая брови и морща нос. — Держу пари. Она призывала небеса в свидетели моей непроходимой тупости. «Хорошо, я все понимаю. На вопрос «зачем?» трудно ответить однозначным киванием. «Поставим его иначе. Ты охотилась именно на Сабрину?» Она уверенно кивнула и, опомнившись, вздернула подбородок вверх, готовясь в любой момент торжественно помереть в ореоле мученицы. В искренности не откажешь, если бы не предательски побледневшие скулы, я бы тоже ей поверил. Что ж, на сегодня достаточно. Девочка честно заслужила право дожить до утра. Возможно, она что-то знает. И последнее. Я шагнул к ней, склонившись к самому уху. «Ты... хочешь в туалет?» Наверное, она ожидала иного. Разрывание горла или прокуса вены, например. В тот миг в ее вытаращенных глазах промелькнула такая гамма чувств, что у меня от этого калейдоскопа закружилась голова. Похоже, меня сочли пошлым извращенцем. На деле же я просто беспокоился за кресло и ковер. «Отлично. Тогда ты потерпишь до утра». пожалуйста, никуда не уходи. Ладно? Спасибо.